Ремесленный опыт. Наши долги, или, вернее, мои долги, были так велики, что мы решили закрыть общество искусства и литературы. Было назначено ликвидационное собрание, на котором был написан соответствующий протокол о закрытии общества. В то время как я подписывал на нем свою фамилию, чья-то рука остановила меня – Это был только что вошедший в комнату Павел Иванович Бларенберг, один из членов нашего общества, всеми уважаемый человек, известный композитор. «Как», — горячился он, — «ликвидировать такое симпатичное начинание, уже успевшее показать свою жизнеспособность?» «Не позволю!» «Сократитесь, отсеките то, что само собой умерло, но берегите то, что уже дало ростки». Кружок любителей должен во что бы то ни стало продолжать существование. Нужны гроши для этого, и я не верю, чтобы они разорили кого-нибудь из вас, богатых людей. Ведь сегодня же после ликвидационного собрания вы отправитесь ужинать в ресторан и там по случаю закрытия оставите столько денег, что их хватило бы на месяц или на два жизни молодого дела. Пожертвуйте пятью-шестью ужинами и сохраните хорошее начинание, которое обновит искусство. Давайте лист бумаги. Я не богат, но подписываюсь первый. А протокол разорвите». Лист пошел по рукам. Он дал немного, однако достаточно, для того, чтобы продолжать наше дело на новых, самых скромных началах. По окончании собрания все-таки поехали ужинать, и проели на сумму, равную месячному бюджету кружка. В следующем сезоне наше общество искусства и литературы приютилось в маленькой квартире и кое-как ее обставило. Административные должности распределились между членами общества и исполнялись ими безвозмездно. Для оплаты режиссера не хватало денег, и потому волей-неволей мне самому пришлось замещать Федотова. Прежнее огромное помещение общества искусства и литературы пришлось передать клубу охотников, который предложил нам устраивать у них еженедельные спектакли для их семейных вечеров. Мы взяли на себя трудную работу ставить по одной новой пьесе в неделю, как в то время делали все остальные театры. Но у заправских артистов был опыт и выработанная техника для такого рода ремесла а у нас их не было, и потому взятое нами на себя дело было нам не по силам, но другого выхода не было. Прежде всего, мы возобновили старые пьесы. Во время одной из репетиций трагедии писемского самоуправцы в комнату вошла Гликерия Николаевна Федотова, бывшая жена Александра Филипповича Федотова, который только что нас покинул. Федотова села за режиссерский стол и сказала мне, «Два года тому назад я вас предостерегала, но вы меня не послушались, и я к вам не приходила. Теперь, когда все вас оставили, я пришла и буду с вами работать. Начинайте, батюшка мой, Господи благослови». Мы ожили. У Федотовой были совсем иные приемы работы, чем у ее мужа. Тот видел картину, образы и рисовал их. Она ощущала чувство и старалась воспроизвести его. Федотов и Федотова как бы дополняли друг друга. Федотова стала руководительницей драматического отдела нашего кружка. Она просматривала и поправляла спектакли, которые готовились нами. Потом, когда в нашей кассе накопилось немного денег, мы пригласили в качестве режиссеров на помощь Федотовой старых опытных артистов Малого театра. С ними было поставлено много пьес для очередных спектаклей Охотничьего клуба. Что дали нам эти новые режиссеры? Если Федотов был артист всего спектакля в целом, а Федотова преимущественно воплощала чувства, то новые режиссеры рисовали отдельные образы, но не столько с внутренней, сколько с внешней стороны. Кроме того, ввиду условий с охотничьим клубом, которые обязывали нас каждую неделю давать премьеры, новые режиссеры показали нам ремесленные приемы работы, актерскую игру по раз и навсегда выработанной форме. С помощью этих приемов и у нас выработался специфический актерский опыт, привычка к сцене, находчивость, уверенность в действии, а благодаря практике укрепился голос, привычка громко говорить и уверенно держать себя на сцене так, чтобы зритель верил тому, что мы действительно, а не как будто бы пришли на подмостки, что мы имеем право говорить на сцене и что зрители должны нас слушать. Это стало отличать нас от любителя, который выходит на сцену и точно сомневается – Нужно ли еще ему в самом деле выходить? Зритель, глядя на таких любителей, не уверен, нужно ли еще ему их слушать. Любитель говорит, а зритель не хочет его слушать. Правда, местами, помимо воли любителя, он вдруг загорится, и зритель тоже вместе с ним, но тотчас же артистическая вспышка потухает, и беспомощный актер стоит на сцене, как случайный гость на ней а зритель перестает им интересоваться. Чисто актерская практика сделала нас по театральному сценичными, и мы считали это успехом. Едва ли, однако, наши достижения радовали новую руководительницу художественной стороны дела, Федотову, которая стремилась направлять нашу работу по внутренней линии. Эта линия оказалась для нас тогда слишком трудной, так как... Подлинному искусству надо учиться долго, терпеливо и систематически. Новые режиссеры оказались как раз по нас. Они учили попросту играть спектакль, и это нам нравилось, так как давало иллюзию большой продуктивной деятельности. Такая спешная и непосильная работа принесла нам, при той пользе, которую я уже отметил, и много вреда в смысле увеличения дурных привычек и ремесленных актерских штампов самого плохого качества. Спектакли охотничьего клуба создали нам некоторую популярность и оставили приятные воспоминания о милом гостеприимстве за правил охотничьего клуба. Было и еще одно обстоятельство, о котором хочется сказать несколько слов. Дело в том, что, как уже сказано, в описываемое время в Москву приехала Вера Федоровна Комиссаржевская и остановилась у отца, который в то время продолжал еще вести у нас в обществе свой оперный класс, сокращенный до минимума. комиссаржевской имел квартиру при обществе, в которой и поселилась его дочь. Ей был отгорожен уголок, обставленный бутафорскими театральными вещами и мебелью. Скрываясь от всех, она под собственный аккомпанемент гитары в полголоса напевала грустные цыганские романсы о погибшей любви, измене и страданиях женского сердца. К ней мы и обратились за помощью в один из критических моментов нашей театральной жизни, прося ее заменить одну из заболевших артисток в очередном спектакле охотничьего клуба я играл снова испеченной любительницей довольно изящную одноактную пьесу гнедича горящие письма. это было первое и весьма успешное сценическое выступление в москве будущей знаменитости. к сожалению, в самом разгаре этого сезона стряслось несчастье все помещение охотничьего клуба сгорело наши спектакли прекратились. В ожидании отделки нового, более роскошного помещения клуба мы остались не у дел и должны были содержать себя своими собственными спектаклями за свой риск и страх. Первая режиссерская работа в драме. Плоды просвещения. Нам посчастливилось получить только что оконченную тогда пьесу Льва Николаевича Толстого «Плоды просвещения». Она была написана им шутя для домашнего спектакля, потом поставлена и сыграна в Ясной Поляне. Все были убеждены, что пьесу не разрешат к публичному представлению. Нам удалось, однако, получить цензурное разрешение для закрытого спектакля. Имя Толстого было настолько популярно, что его новая пьеса могла выдержать и это тяжелое условие. Постановка «Плодов просвещения» была поручена мне и явилась моим первым режиссерским опытом в области драмы. Пьеса Толстого представляет большие трудности для режиссера ввиду большого количества действующих лиц и сложности мизансцены. Я подошел к делу просто. То, что представлялось моему воображению, я по-прежнему показывал актерам, а они меня копировали. Там где мне удавалось верно почувствовать, пьеса оживала. Там, где я не шел дальше внешней выдумки, было мертво. Достоинство моей тогдашней работы заключалось в том, что я старался быть искренним и искал правды, а ложь, особенно театральную, ремесленную, изгонял. Я стал ненавидеть в театре театр и искал в нем живой подлинной жизни, не обыденной, конечно, а художественной. Быть может, тогда я не умел еще делать различия между той и другой правдой на сцене. Кроме того, я понимал их слишком внешне. Но и эта внешняя правда, которую я искал, помогла мне дать верную, интересную мизансцену, которая толкала к правде. Правда дразнила чувства, а чувство вызывало творческую интуицию. В этом спектакле, кроме того, мне помог случай, исключительно удачно распределивший роли между исполнителями. Большинство актеров были точно созданы для тех образов, которые они воплощали. В пьесе выведены аристократы, прислуга и мужики. Аристократов играли хорошо воспитанные люди со светскими манерами, что так редко в театре. Другие актеры оказались достаточно характерными для прислуги, а среди исполнителей мужиков был В. М. Лопатин, впоследствии вступивший в труппу нашего театра под псевдонимом Михайлова, брат известного философа Л. М. Лопатина. Тот самый любитель, который пленил толстого исполнением мужика в домашнем спектакле у него в доме. Почувствовав хорошего актера, Понимающего душу русского крестьянина, Толстой написал ему большую роль вместо прежней, состоявшей из нескольких слов. В постановке «Плодов просвещения» имели большой успех многие из будущих артистов художественного театра. М. А. Самарова, М. П. Лилина, В. В. Лужский, В. М. Михайлов, А. Р. Артем, Н. Г. Александров, А. А. Санин, а также под псевдонимом «Камина» В.Ф. Комиссаржевская. Этот спектакль научил меня и административной стороне режиссерского тела. Нелегко подчинить себе группу актеров в минуту их нервного творческого напряжения. Наш организм капризен, причудлив, и надо уметь держать его в повиновении. Нужен режиссерский авторитет, которого в то время у меня еще не было. Но я побеждал товарищей своей фанатической любовью, трудоспособностью и строжайшим отношением к делу и прежде всего к себе самому. Первый, кого я штрафовал, был я сам. И это делалось с таким убеждением, что не казалось позой. Опаздывание на репетиции, незнание роли, посторонние разговоры во время работы, выход из репетиционного зала без разрешения карались мною с ожесточением, так как я знал, что беспорядок в театре может дойти до той разнузданности, от которой я бежал из любительских спектаклей. Излишнее фронтовство, особенно у женщин, изгонялось. Оно не нужно для работы. Флирт преследовался. «Серьезной любви сколько угодно, она тянет ввысь. Стреляйтесь ради женщины, топитесь, умирайте, но нельзя допускать мелкого, поверхностного щекотания чувства. Это создает атмосферу пошлости и тянет вниз». Так по-пуритански рассуждал я тогда. «Наша бедность не позволяла нам мечтать о роскоши прежних декораций, а ведь хорошие декорации для любителей спасения». Сколько актерских грехов прикрывается живописью, которая легко придает всему спектаклю художественный оттенок. Недаром же так много актерских и режиссерских бездарностей усиленно прячутся на сцене за декорации, костюмы, красочные пятна, за стилизацию, кубизм, футуризм и другие измы, с помощью которых стараются эпатировать неопытного и наимного зрителя. Наоборот, При плохих декорациях, которые не скрывают, а выставляют на первый план актера и режиссера, прятаться не за что. И нужно хорошо играть. Надо рассчитывать только на то, что ценно в самой сущности произведения. Мы честно старались передать то, что было так прекрасно написано толстым и откликались на все живое, что находили в пьесе, в роли, в мизансцене, в костюме, в декорациях, в себе самих, в партнерах, в случайностях спектакля. В тех местах, которые сами собой не почувствовались, было мертво и пусто. И там мы просто говорили в темпе, скользя по тексту, чтобы не задерживать хода спектакля. Он имел совершенно исключительный успех, и неоднократно повторялся, от отчего материальные дела театра сильно поправились. Польза этой работы была в том, что я нашел побочный ход к душе артиста, от внешнего к внутреннему, от тела к душе, от воплощения к переживанию, от формы к содержанию. Кроме того, я научился делать мизансцену, в которой само собой вскрывалось внутреннее зерно пьесы. Хорошее новое в этом спектакле было лишь то, что не было допущено плохого старого. Успех у себя самого. Село Степанчиково. К началу следующего года был снят и отделан для охотничьего клуба великолепный дом на Воздвиженке, где прежде помещалась Московская городская дума. С открытием клуба мы возобновили наши очередные еженедельные спектакли для его членов. Это давало нам средства, а для души, по примеру плодов просвещения, мы решили ставить показные спектакли, которые демонстрировали бы наши художественные достижения. Для такого спектакля была выбрана моя инсценировка повести Достоевского «Село Степанчикова и его обитатели». Я решился приспособить ее к сцене, тем более что вдова покойного писателя рассказала мне о том, что ее муж вначале готовил не повесть, а пьесу, но отказался от этого намерения, потому что хлопоты по проведению пьесы на сцену и получению цензурного разрешения для публичных спектаклей трудны, а Федор Михайлович нуждался в деньгах. Моя переделка повести была запрещена цензурой. Тогда, по совету опытных лиц, я изменил имена ролей. То есть, Фому Опискина назвал Фомой Оплевкиным, Обноскова Отрепьевым, Мизинчикова Пальчиковым и тому подобное. В таком виде пьеса была разрешена цензурой почти без помарок: Роль дядюшки и вся пьеса Село Степанчикова имели для меня, как артиста, совершенно исключительное по важности значение. И вот почему. В репертуаре артиста среди большого количества сыгранных им ролей попадается несколько таких, которые давно уже сами собой слагались в его человеческой природе. Стоит прикоснуться к такой роли, и она оживает без мук творчества, без исканий и почти без технической работы. Это происходит от того, что душевный материал и оформляющие его процессы благодаря случаю и совпадению заблаговременно подготавливались самой жизнью. Роль и образ созданы органически, самой природой. Они вышли такими, какими могут быть, иными они быть не могут. Их также трудно анализировать, как и свою собственную душу. Такой ролью явился для меня дядюшка в селе степанчикове у меня с ним естественно произошло полное слияние и были одни и те же взгляды помыслы желания когда мне говорили что он наивный недалекий человек что он суетится зря я этого не находил по моему все что волнует дядюшку чрезвычайно важно с точки зрения человеческого благородства напротив Мне было стыдно за себя в этой роли, что я, старик, влюбился в девочку. «Да разве я ей пара?» — говорят Фома, мошенник. «Но если он действительно волнуется за меня и проводит ночи в молитве, если он учит меня для моего же блага, он представляется мне самоотверженным». Спросит, почему я не прогнал Фому. «Да разве без него я мог бы справиться со всеми старухами, приживалками и дармоедами?» Они бы загрызли меня. Говорят, что в конце пьесы в дядюшке просыпается лев. Но я смотрю на это проще. Он сделал то, что сделал бы всякий, кто любит. Вникая в жизнь пьесы, я не вижу иного исхода для дядюшки, как только тот, который он сам избрал. Словом, в пределах жизни пьесы я становился таким, как он. Постарайтесь понять это магическое для артиста слово «Становиться, дразнить и схватывать походку и движения, давать платье и тело роли, — говорит Гоголь, — может и второстепенный актер. Но схватить душу роли, стать художественным образом, — может только истинный талант. Если это так, то значит у меня есть талант, потому что в этой роли я стал дядюшкой» тогда как в других ролях я в большей или меньшей степени дразнил, копировал, передразнивал чужие или свои собственные образы. Какое счастье хоть раз в жизни испытать то, что должен чувствовать и делать на сцене подлинный творец. Это состояние – рай для артиста, и я познал его в этой работе и, познав, не хотел уже мириться ни с чем иным в искусстве. Неужели же не существует технических средств для проникновения в артистический рай не случайно, а по своей воле? Только тогда, когда техника дойдет до этой возможности, наше актерское ремесло станет подлинным искусством. Но где и как искать средств и основ для создания такой техники? Вот вопрос, который должен стать наиболее важным для Истинного артиста Я не знаю, как я играл эту роль Я не берусь критиковать себя и оценивать Но я был счастлив подлинным артистическим счастьем И меня не смутило то, что спектакль не имел материального успеха И сборов не делал Лишь отдельные лица оценили Достоевского на сцене Так же, как и нашу работу над инсценировкой Знаменитый писатель билетрист Дмитрий Васильевич Григорович, товарищ и сверстник Достоевского и Тургенева, прибежал в экстазе за кулисы, крича, что после ревизора сцена не видала таких ярких, красочных образов. Гений Достоевского захватил его и воскресил в нем воспоминания, о которых я, однако, умолчу, так как не считаю себя вправе их оглашать, раз что сам Григорович не нашел нужным это сделать. Таким образом, в спектакле «Село Степанчиково» я сподобился познать истинные радости подлинного артиста-творца.